Глава 18. Бремя предводителя. Парни быстро протекли ситуацию и, закинув неэффективное оружие за спины, переключились на вторички. К этому времени нас противника разделяло метров 20. Волновой бластер и два гаусс-пистолета открыли огонь. Бегущий первым солдату гадил под выстрел из волнового пистолета, и его голова взорвалась, разбрасывая обломки шлема и мелкие кусочки мозгов по броне его товарищей. Два выстрела из рельса тронных пистолетов в одну цель и еще два после сумели нанести примерно полторы тысячи урона, не убив, но уведя в уровень критического ранения еще одного бойца. Я ожидал, что, оставшись втроем, они отступят или перегруппируются, но нет. Раненый боец упал на колено и открыл огонь из пистолета в раненого телохранителя. Я не успел среагировать, поэтому ему удалось трижды попасть и все-таки добить свою цель. Увы, но стрелять в него мне уже некогда. Я разгоняюсь с молотом в руках навстречу двум противникам. Взмах, уклонение, мой удар вдоль земли. Оба подпрыгнули. Пинок ноги левого, и он улетает на несколько метров, а правый в ответ врубает лезвие своего силового топора мне в наплечник. Искры и неожиданная боль. Он пробил. Хускарл с раном силовым топором. Офигеть! Перехватываю его топор за древко одной рукой и дергаю на себя. Противостоять мне он не может, и оружие вылетает из рук. Разворачиваясь на пятки, удерживая в одной лапе молот рока, а в другой топор, и двумя оружиями сразу бью противника в корпус. Он реально пытается увернуться, но тут уже без шансов. Сила плюс, навык плюс ускорение оружия за счет оборота, его собственный топор легко отсекает ему левую ногу, а мой молот сокрушает грудную клетку. Несколько пуль ударяют мне в шлем, заставляют влечься от этого противника. «Ага, этот брошенный ногой поднялся на ноги и пытается меня отвлечь. На, ловит опор, Брошенный силой 11, он с размаху вонзается противнику в шлем, раскалывая его вместе с черепной коробкой пополам. «Ха, Крит!» «Так, кто тут у нас остался на ногах-то? Двое? Босс и последний солдат? Ну окей. К сожалению, защитников эти двое уже успели добить. Но ладно, мы за них отомстим». Телохранители открывают огонь по последнему солдату, разумно оставляя босса мне. Волновой бластер, к сожалению, на таком расстоянии неэффективен. Так что в противника стреляет только один телохранитель, а второй бежит вслед за мной, выполняя свою задачу прикрытия командира, попутно поливая противника из малоэффективной импульсной винтовки. Практически одновременно падает последний телохранитель вражеского командира и мой с гаусс-пистолетом. Нас осталось двое против одного. Внезапно вражеский командир делает останавливающий жест рукой и снимает шлем. Только сейчас я допер поглядеть на имя врага над полоской здоровья. Юрий Геворгидзе, генерал Запада, 185 уровень. Вот это поворот. Вражеский главнокомандующий лично сражается. Что ж, похоже, предстоит интересный бой. Или вообще не бой. Тут уровень и сравнимый с ланселотом. Возможно, он все же договороспособен особенно после фактического разгрома. Его атака — это атака отчаяния, и рвался он, скорее всего, к моему командному пункту, надеясь перевернуть ход операции путем ликвидации руководства. «Воин дорог», — начал он вполне приятным баритоном, — «я по праву воина и одного из руководителей этих земель требую подтверждения твоего права командовать путем поединка. Таков закон этих земель». Хм, а разве мы его уже не ведем, генерал? Поединок людей нашего уровня не обязательно ведется путем личного боя. Обычно его ведут армии, и ты его проиграл. А твоей армии осталась четверть, и то чисто по количеству, по силам не больше 5%. Нет! аж заорал он. Только дуэль один на один может доказать что-то. Битва армий это не доказательство личной силы. Это доказательство мозгов? Ладно, ты почти убедил меня, но бой не до смерти. Проиграю я, я отдам тебе трон Гектора. Проиграешь ты? Приносишь вечную клятву личной верности мне. Он задумался. Личной верности не лишает его шансов на трон, лишь не позволит самому выступить против меня. Условия приемлемые. Сражаемся сейчас, используя все снаряжение. Может, все же снаружи? Не думаю, что лишние жертвы нужны любому из нас, еда. «Все снаряжение!» Он, согласно кивнул, и, не надевая шлем на голову, пошел в направлении выхода, через который проник в город. Внутри меня боролся соблазн сильно все упростить. Подойдя сейчас в упор, просто схватить его, используя преимущество в силе и беззащитность головы, тупо всадить магазин и слейпнера в нее, завершив дурацкое противостояние. Но как потом будут на меня смотреть люди, ведь поединок уже назначен, да и просто... Матрица характера «Война дороги» не предполагает таких действий. Пожалуй, не буду воевать сам собой и последую правилам. Противник и так ждет сюрприз. Макс, которого я оставил для координации действий штаба, является все-таки частью моего снаряжения, а не отдельным юнитом, а значит, может участвовать в дуэли. Когда мы выходим на улицу, Юрий оборачивается. «Могу ли я, по честное слово, добраться до своего лагеря и вернуться обратно со своим снаряжением?» «Да, конечно. Я буду ждать здесь». «Эх, может, просто сбежит то Было бы удобно и без дурацкого сражения. Но нет. Через 10 минут мне пошли сообщения о приближении вражеского боевого робота и транспортника для роботов к нашим позициям. Черт. А вот об этом-то я и не подумал. Он не стал соваться на мехи в последнюю атаку. Это бесполезно было. Мы бы его просто взорвали. Про то, что из трех турелей активна одна, ему знать неоткуда». И что наш мех, оставшийся на ходу, поврежден до состояния «Еле хожу, стреляю из одного ствола». «Ладно, я сам разрешил ему взять дополнительное снаряжение». «Уважаемый Мерлин, так как я мог невольно ввести вас в заблуждение просьбой о разрешении использовать свое снаряжение с базы, я привез вам аналогичный образец, дабы поединок проходил на равных. Надеюсь, вы умеете управлять штурмовыми роботами?» «Нет, конечно, не умею». Вот только ответите, это значит отказаться. А воевать против статонной боевой машины опять в Хускарле? Слуга нет. Сейчас чуть нибудь придумаю. поинт есть вроде. Макс, ЛС, Мерлин. Не парься, я умею. Но тебе придется стрелять, к сожалению, это не управляется через консоли. Так что я управляю ногами меха, ты руками и пушками. Там хватит навыка от Схема такая же. Мерлин, ЛС, Макс. Принято. Слушай, а чего ты не умеешь? Макс, ЛС, Мерлин. «Отвечает на тупые вопросы». Вредный, блин, пёс. Но насколько же невероятной возможности он дает войну дороги. Это и саппорт, и второй пилот, и стрелок на турелях, и подозреваю еще огромное количество всяких скрытых возможностей, которые есть и просто пока не востребованы были. И боец крайне сильный, еще и качающийся вместе со мной. А учитывая, что он реально весьма интеллектуальный собеседник, когда не говница, то вообще мечта интроверта». А в том, что воин дорог интроверт, я и не сомневаюсь. Слишком много в его навыках, привычках и легендах было завязано на том, что он одиночка, путешествующий по остаткам мира с собакой, машиной и миссией помощи людям. И каждый раз он не хочет оказывать эту помощь, но вынужден. Короче, творческая переработка персонажа Мэла Гибсона в идеального пустапочного героя не героя. Ладно, в сторону лирику. Посмотрим, чем нас в качестве оппонента огорчат. Оппонент ничем особенным меня огорчать не стал, у него был робот класса «Горный Волк», тяжелая штурмовая платформа без рук с торчащими четырьмя спарками вооружения по бокам от прямоугольного торса, верхняя часть которого уходила в наплыв усеченной пирамиды рубки. Ноги, вывернутые назад, с трехпалой ступней, поднимали робота на высоту в 8 метров над землей. Вооружен он, понятное дело, крайне сильно, но это норма для всех штурмовых мехов. Два Гаусса, два гигаваттных лазера, две плазменные спарки в нижней части торса были заменены на более мощное орудие. Слева стояла спарка импульсных гигаваттных лазеров, выдающих вместо луча пакет из пяти импульсов каждый. А справа – турбобластер, стреляющий потоками плазменного огня. Подозреваю, что эти апгрейды на машину ставили тоже с запасов САТЫ. «Нет такого оружия. В базовых комплектациях пока что единственным слабым местом, которое я видел, была энергия. Все это вооружение жрало слишком много энергии. В момент выстрела, особенно больше, чем из двух пушек, робот, по идее, становился практически неподвижным. Ну и, возможно, перегрев. От интенсивной стрельбы внутри должна образоваться Сахара. Любезно предоставленная мне машина тоже была вариантом штурмового меха, более классического вида». Овальный корпус с расположенной впереди кабиной венчали две пусковые установки для ракет. К корпусу по бокам были прикреплены две руки, оканчивающиеся блоками вооружения. Также часть оружия располагалась на корпусе. Те же самые птичьи ноги, что и у оппонента, но покороче и потоньше. Общая высота моего, Медоеда-2, составляла 6,5 метров. Вооружен он крайне неплохо, хоть и похуже, чем «Горный волк». Две рельсы, две плазмы. Семь средних, они же полугигаваттные лазеры, две ракетные установки с фугасными и бронебойными ракетами, стреляющие по 20 снарядов за залп, с запасом по 1000 ракет каждого вида. И что было редкостью для этого типа мехов, мой робот обладал впечатляющей скоростью в 75 км в час и прыжковыми двигателями. Для сравнения, максимальная скорость горного волка была 50 км в час. Мы разошлись на разные края территории, на которой в течение последних четырех часов наши армии вели битву не на жизнь, а на смерть. Сейчас вся она была усеяна обломками роботов, танков, БТР, везде виднелись воронки от снарядов и множества трупов солдат. А теперь два полководца армии, как два древних рыцаря, сходились над полем боя в своих технолатах, чтобы окончательно решить судьбу этого сражения. «Макс уже оплел своими системами контроля ходовую меха и передал мне под контроль его вооружение и поворотной системы кабины. Все системы вооружения были полностью заряжены и готовы. С дальнего конца поля раздался гром боевого рога, установленного на «Волке». Похоже, оппонент был готов. Мы ответили тем же». Противник начал движение. На расстоянии в полтора километра его фигура была не особо пугающей, но я знал, что это не так». «И если мы позволим, то сражение закончится очень быстро. Его вооружение достаточно, чтобы разнести нас за 5-6 точных попаданий. Нам потребуется сильно больше. Но мы куда маневренней и можем вести огонь с дальней дистанции ракетами. Попробуем какое-то время продержать его на расстоянии, а там поглядим». Сблизившись на 1200 метров, я захватил противника в прицел и выпустил первые 40 бронебойных ракет». Макс повел нашего меха по широкой дуге, не позволяя Юрию приблизиться. Разница в скорости в 25 километров была критична. Есть подозрение, что он был уверен в том, что робота я не пилотирую, и рассчитывал на легкую победу. Что ж, посмотрим, кто будет смеяться последним. Еще 40 ракет. И еще. И еще. Взрывы практически непрерывно лупили по вражескому роботу, осыпая осколками его брони каждый метр пространства. Он упорно пытался сорвать дистанцию, чтобы иметь возможность ну хоть как-то нам повредить. Но самое дальнобойное, что у него было, это гаусс-пушки. Они действенны на дистанции в 700 метров как максимум. Рекомендуется вести огонь с 600. Похоже, кто-то малость ошибся, выдавая нам более скоростной и менее бронированный мех. Что ж, теперь пусть платят за свой просчет. После 25 залпов бронебойных ракет «Лесной Волк» уже перестал выглядеть красиво и павсно Нет, пробить его броню мне не удалось нигде, но местами толщина ее уже не превышала нескольких миллиметров. Вся боевая машина оказалась покрыта следами попаданий и напоминала дымящийся холмик, а мы тем временем переключились на фугасные заряды. Их эффективность была ниже, но, как и во всем, был небольшой нюанс. Заряд взрывчатки в каждой из них был втрое больше – чем в бронебойной, так что попадания гораздо сильнее сотрясали машину и изматывали пилота, а в его противоракетной системе заряды закончились еще пяток залпов назад. На голову Юрия посыпались размеренные залпы один за другим, а мы готовились к следующему финту. Противник вполне логично предполагал, что мы сейчас выпустим в него оставшуюся тысячу ракет и только тогда пойдем на сближение. К этому моменту в его роботе уже точно появится не одна брешь, и можно будет прицельно повергнуть его. Вот только я так не собираюсь сделать. Макс получает команду, и наш мех, стремительно ускоряясь, рвется вперед, сближаясь на расстояние альфу удара из всего вооружения. При этом, не прекращая плотный обстрел, не позволяющий оппоненту нормально целиться. Есть засечка. Все маркеры орудий горят зеленым. Можно открывать огонь. Я стреляю единым залпом из всего, включая средние лазеры, в одну точку, в с парку импульсных лазеров. Противник тоже открывает огонь в ответ, но как только я зажимаю триггеры, Макс немедленно активирует прыжковые двигатели, и мы уходим с траектории полета большей части снарядов. Все же один рельсотрон зацепляет нам ногу, и десяток лазерных импульсов в разнобой ударяют в кокпит левый бок торса. Один даже попадает в ракетную пусковую, по счастью, в этот миг находящуюся на перезарядке. Залп плазменного бластера прошел ниже, как и 8 из 10 лучей импульсника, а вот наш удар был точен. Оружейную связку вырывает из активаторов, оставляя в броне дымящуюся воронку, искрящую поврежденными кабелями. Перелетев через голову оппонента, мы удаляемся на полной скорости. Напоследок я успеваю еще раз пальнуть в него из обеих гаусс-пушек и лазеров. К сожалению, набегу и в такой проекции, попадая нормально только одним снарядом. Оба луча лазеров лишь слегка оплавили броню, а второй снаряд рельса прошел мимо и зарылся в пыль метрах в двадцати за спиной Юрия. Выходим из зоны действия оружия лесного волка, получив всего-то еще одно попадание в спину. Противник опять стрелял нам в ракетную установку и в этот раз даже повредил ее. Хвала богам, детонации не произошло. Но теперь можно вести огонь только из правой. В левой оказались повреждены и не могли вылететь из пусковых трупов 8 ракет. Жаль, что у меха не предусмотрен сброс всей системы пуска ракет. С сожалением нажимаю кнопку экстракции, и оставшиеся целыми 12 ракет выпадают на землю. Если уже произойдет детонация, то хочется минимизировать ущерб от нее. Пока что размен ударами явно в нашу пользу, но запасы дальнобойного оружия исчерпаны практически, так что теперь все решит навык пилотов и то, насколько мы сумели истрепать более бронированную машину нашими ракетами. Макс разворачивает нашего робота, и по ломанной траектории возвращаемся. «Я жму постоянно на пуск ракетных установок, спеша отстрелять боезапас до того, как мы войдем в активный бой. Так противник может потратить лишние выстрелы на попытку уничтожения пустых ракетных, а я не получу лишнего урона от подрыва их боекомплекта». «Да и чем черт не шутит? Вдруг где-то пробьем остатки брони». Прям как в воду глядел. Предпоследний пакет ракеты не взрывается привычно на поверхности брони лесного волка, а внезапно пробивает ее, проникая внутрь и взрываясь там». Последняя пачка летит уже туда же, расширяя повреждения и создавая брешь в прежде монолитной броне. В эту секунду я уже верю в близкую победу, и тут вражеский робот с немыслимой для этого класса машин скоростью оборачивается и выпускает альфу удар в нашу кабину. Взрывы и плазменные снаряды сотрясают меха, отбрасывая меня на привязных ремнях назад. И мы начинаем заваливаться, а все датчики орут о критическом повреждении левой ноги. Да блин. Ну что ж за невезение это?